Ольга. Эпиграф. Поймал вора, а это собственное дитя. Японская пословица. Она пыталась сосредоточиться на протоколе вскрытия и не могла. Какая-то тревога точила изнутри, мешала работать, мешала заниматься привычными делами. Вот казалось бы, ну кто ей это Саша? Саша. Нервное, странное, вечно что-то скрывающее. Но Ольге почему-то выработалось к этой маленькой женщине необъяснимое родственное чувство. Саша, хоть и была старше, стала для Ольги чем-то вроде младшей сестры, которую нужно оберегать от неприятностей, и помогать, подсказывать. В том, что в семье Саигачевых что-то произошло, Ольга была почти уверена. На телефонные звонки Саша отвечала вяло и односложно. На кафедре поймать ее оказалось делом совершенно безнадежным. А в ответ на невинный вопрос о времени возвращения Александра Михайловича... Со слета по единоборствам она неожиданно и вовсе бросила трубку. Ольга недоумевала. Разве она спросила что-то запретное? Уверенность в том, что у Саши Александра Михайловича что-то произошло, все крепло, а потому Паршинцева решила навестить Сашу и постараться выяснить причину странного поведения. Около семи вечера, когда за окном уже совсем стемнело, Ольга бросила взгляд на часы и поняла, что рабочий день давно подошел к концу, с наслаждением потянулась опустила ручку в стакан, Надо же, как я засиделась сегодня. Вот что значит погрузиться в мысли. Она уже замыкала кабинет, когда услышала торопливые шаги, гулким мэхом разносившиеся по пустому коридору кафедры. Сотрудники уже давно ушли, кабинеты были заперты, и только маленькая препараторская, где всегда работала Ольга, еще оставалась открытой. Кто бы это? Может, Сона Габдурахмановна вернулась? Сонна Габдурахмановна, пожилая лаборантка, частенько забывала на кафедре то ключ от квартиры, то сумку с продуктами, купленными в институтской столовой, то кошелек. Ее возвращение на работу стали уже обычным явлением, к ним привыкли и не удивлялись. Но Сонна Габдурахмановна не носила обуви на каблуке, а звуки явно издавались подкованным металлом шпильки. Повинуясь внезапному порыву, Ольга шмыгнула обратно, выключила свет и припала к замочной скважине. Маленькое отверстие хорошо просматривалась только та часть коридора, что располагалась в одном закутке с препараторской и дверь кабинета Нарбуса. Именно к ней и подошла торопливо высокая белокурая женщина в коротенькой норковой курточке и синих джинсах в обтяжку, заправленных в высокие белые сапоги. Следом подтянулся огромный верзилов кожаной куртки, натянутой на самые брови черной трикотажной шапочки. «Быстрее!» — буркнул он, чуть подтолкнув спутницу. пока никто не чухнул, что здесь есть кто-то. Порывшись в карманах, женщина извлекла связку ключей, отомкнула кабинет, прошмыгнула внутрь, не зажигая света. Верзил остался в коридоре. Ольги внутри все замерло и похолодело. Самым разумным было вызвать охрану, но для этого нужно было выйти из своего укрытия, а сделать это, не привлекая внимания незнакомца, не представлялось возможным. В кабинете Нарбуса в сейфе лежала крупная сумма денег. Как раз накануне он получил премию «Гонорар» за статьи «Вестники криминалистики». Ольга знала это, так как Валентин Станиславович при ней говорил об этом по телефону с женой. Но кто мог узнать? Потому что кроме денег в кабинете не было абсолютно ничего ценного для грабителей. Верзила начал проявлять признаки беспокойства. Так как его спутница явно задерживалась, он нервно заходил туда-сюда, и Ольга, затаившее дыхание, отчетливо слышала его тяжелое дыхание. «Только бы мне не чихнуть», — почему-то подумала она, вспомнив совершенно не к месту кадр с какого-то фильма ужасов, где героиня вот так вот прячется в комнате и в самый ответственный момент вдруг чихает, привлекая к себе внимание убийцы. Господи, какая чушь в голову лезет. Наконец из кабинета появилась женщина, и Ольга едва не вскрикнула. Это оказалось Станислава, дочь Нарбуса. «Все, пойдем отсюда!» Прошипела та, хватая своего спутника за рукав. Не хватало еще на охрану нарваться. «Погоди, взяла?» «Взяла, взяла, не бойся. Теперь точно отыграемся». Парочка почти бегом скрылась за поворотом, но Ольга почти не сомневалась, что пробрались они на кафедру через дверь черного хода, где постоянно курили санитары. Значит, просто забыли замкнуть за собой, как обычно. Выждав минут пять, Паршенцева вышла из препараторской, осторожно заглянула в оставшуюся приоткрытой дверь кабинета — Сейф был закрыт, значит, у Стаськи имелся ключ. «Ну, что же мне делать?» — вслух подумала Ольга. «Позвонить Нарбусу и рассказать все?» «Ох, не обрадуется он этому открытию о дочери!» Но выхода не было, и Ольга, вздохнув, набрала номер Валентина Станиславовича. Нарбус ей не поверил. Ольга сперва даже решила, что Валентин Станиславович не совсем понимает такому, о чем говорит ученица. Она снова пустилась в объяснение но тут же была прервана гневным возгласом. «Замолчите, Паршинцева!» Я вам верил как никому, а вы посмели... Да как вы могли, встась, она моя дочь. Если вам нужны были деньги, то можно было поросто попросить, я бы не отказала Вы клевещете на невиновного человека, чтобы прикрыть себя. Не в силах поверить то, что эти слова говорятся ей, Ольга чуть отвела телефон от уха и с недоумением посмотрела на зажатый в руке аппарат, бормотавший голосом любимого учителя. Нарбус обвинял ее. в краже денег, о которой она же сама только что ему и сообщила. «Вы разочаровали меня, Паршинцева!» — бушевал меж тем Валентин Станиславович, и Ольга вдруг четко поняла. Еще пару минут, он предложит ей покинуть кафедру. Вот ужас -то! «Я не хотел бы видеть вас прямо с завтрашнего дня!» — громыхнул Нарбус. «Потрудитесь сделать так, чтобы мы не столкнулись в коридоре!» И он бросил трубку. Ольга сжалась в кресле за своим столом, на котором лежал ее дневник, записи протоколов вскрытий, данные из которых она заносила в компьютер для будущей диссертации. Все напрасно, эту работа она уже не напишет. Валентин Станиславович не позволит. Зачем? Ну зачем она ему позвонила, а? Ведь понятно, он отец и не хочет слышать такую правду о любимой дочери. Вздохнув, Ольга принялась собирать свои вещи в подвернувшейся в ящике стола полиэтиленовый пакет. Собрав все, Паршинцева свернулась с калачиком на кушетке и задремала. Будильник в телефоне заголосил в 6.15. Ей как раз хватило времени, чтобы умыться и исчезнуть с кафедры до того, как там появится доцент. Оказавшись на улице, Ольга зажмурилась. Ночью шел снег, и с утра его еще не успели окрасить копотью машины и стоптать люди. Было еще очень рано. Навстречу ей попадались лишь редкие бедолаги, вынужденные в мороз спешить на работу затемно. Ольга поправила капюшон куртки и пошла к автобусной остановке, на ходу поправляя сползающий из плеча ремень сумки, а второй рукой прижимая объемный пакет, набитый ее личными мелочами, скопившимися за время работы на кафедре. Теперь нужно было думать, что делать с интернатурой и теми материалами, что она уже начала потихонечку собирать для будущей диссертации. Мечтала поступить в аспирантуру, заниматься научной деятельностью. Да, на арбуз приложат все усилия, чтобы Ольга не вернулась на кафедру, и его слово, разумеется, будет весомее ее, тем более, что сама Ольга ни за что не станет объяснять истинную причину». Выносить на всеобщее обозрение патологическое пристрастие дочери валентина Станиславовича к игровым автоматам она считала неприличным, но в этом случае ей придется выдержать обвинение в краже, и неизвестно еще, не закончится ли все это уголовным делом. Идти домой совершенно не хотелось, денег на кафе не было, и тут Ольга почему-то подумала о Саше Сайгачевой. Судя по последней встрече, у нее тоже что-то происходило... Уж слишком расстроенной и растерянной показалась она Ольге во время последней встречи. «А поеду-ка я к ней», — решила Ольга. «Мне бы выговориться. Александра, кажется, человек надежный. Расскажу ей, вдруг что-то посоветует».